Таверна под названием Ведро никогда не могла похвастаться избытком посетителей. Тусклая улица была, если не мёртвой, то серьёзно раненной в смысле деловой активности. Лишь немногие предприятия выходили на улицу фасадами, и большая часть её состояла из заборов и складских ворот. Никто уже и не помнил, почему эта улица называлась Тусклой. Хотя ничего блестящего тут отродясь не было. Кроме того, решению назвать «Таверну ведром» вряд ли суждено было попасть в список самых удачных маркетинговых решений за всю историю. Владел ведром господин Сыр. Худой и сохший тип, который улыбался крайне редко, в основном лишь когда ему сообщали о каком-нибудь очередном жестоком убийстве. Традиционно он торговал себе в убыток, а чтобы компенсировать потери, обсчитывал клиентов». Тем не менее, таверну довольно быстро облюбовала городская стража и сделала её своим неофициальным местом отдыха. Стражники предпочитали выпивать в местах, куда посторонние не заходят и где никто не может им напомнить, что на самом деле они блюстители порядка. В каком-то смысле это было преимуществом. Даже лицензированные воры больше не пытались обнести ведро. Стражники очень не любят, когда им мешают выпивать. С другой стороны, господин Сыр никогда не видел, чтобы в одном месте собиралось столько мелких воришек сразу, пусть и одетых в мундиры городской стражи. За первый же месяц работы на стойке таверны побывало столько поддельных долларов и всякой необычной иностранной валюты, сколько господин Сыр не встречал за все годы своей работы трактирщиком. В общем, было от чего впасть в депрессию, если бы не рассказы стражников. Некоторые описания убийств были весьма и весьма занятными. Также господин Цирр зарабатывал на жизнь тем, что сдавал в аренду близлежащие крысятники, а именно старые сараи и подвалы домов, примыкающих к таверне. Эти помещения периодически и на довольно-таки короткий срок снимались полными энтузиазма предпринимателями, которые свято верили в то, что современный мир никак не может больше прожить без, допустим, надувных мишеней для игры в дротики. В данный момент у входа в ведро собралась небольшая толпа, которая читала объявление о досилении видимой словопечатни. Хороша гора вывел Уильям на улицу и прибил к двери исправленный вариант. Ещё раз извини, сказал он. Здорово мы тебя припечатали. Так что твоё письмо за счёт заведения. Домой Вильям пробирался боковыми улочками, чтобы случайно не наткнуться на господина резника. Оказавшись у себя в каморке, он вложил отпечатанные листы в конверты и отнёс их посыльным у куп сторонних ворот. В этом месяце работа была исполнена на несколько дней раньше обычного. Посыльные одарили его несколько странными взглядами. Снова вернувшись домой, Вильям первым делом подошел к зеркалу над раковиной. Большую часть лба занимал переливающийся всеми цветами радуги отпечаток буквы «Р». Вильям наложил на лоб повязку. Однако у него еще оставалось целых восемнадцать экземпляров отпечатанного гномами письма «Р». И тут ему в голову пришла достаточно смелая мысль. Он отоскал в своей картотеке адреса 18 самых влиятельных горожан, которые, возможно, могли бы себе позволить незначительные расходы, написал каждому краткую сопроводительную записку, предложив свои услуги за Немножко подумав, он аккуратно вписал 5 долларов и вложил оставшиеся отпечатки в конверты. Конечно, он всегда мог попросить господина резника изготовить дополнительные копии. Но это почему-то оказалось неправильным. Одно такую доску старик-гравёр вырезал целый день. И просить его отпечатать побольше писем было своего рода неуважением к его труду. Но уважать какие-то куски железа и механизмы? Машины это же не живые люди. С этого-то и начались все неприятности. Они просто не могли не начаться. И он честно предупредил об этом гномов, хотя они, на удивление равнодушно отнеслись к его словам.